Артур. Очередной клуб с громкой музыкой и басами напрягал, но лучше так, чем в давящей тишине. Сидя на диване, подтягивал очередной стакан с виски. Рядом разместились бывшие одногруппники и прежние столичные друзья. Моя жизнь круто изменилась после всего. Я решил, что начну с чистого листа, но почему-то подумал, что начинаю скатываться в пропасть, туда, где ничего нет. Ни семьи, ни счастья, ни радости. Алкоголь перестал быть анестезией, вызывая скорее привыкание, чем облегчение. На руки взобралась, кажется, Оля. Я кинул ее взглядом. Ничего такая. Красивая фигура, аппетитная попа, развязный наряд и поведение. Усмехнулся. То, что я никогда не любил, но и серьезных отношений больше не хотелось. Не после нее. Чего такой хмурый», — обольстительно улыбнулась Оля, обняв меня рукой за шею и предоставив обозрению глубокое декольте. Нет настроения. — Я подниму? — весело прощебетала девушка и потянулась рукой к паху. — Нет, Оля. — коротко бросил я, зная, что вряд ли у нее что-то получится. — Вообще-то я Люда. — обиженно надула губки девушка. — Тем более, все, что смог выдавить. Надеялся, что она слезет, и я перестану быть объектом ее внимания, но у девушки, видимо, были другие планы. она уткнулась лицом в мою шею, Начав целовать и водить языком, от отвращения передернуло, что она расценила совсем по-другому, потянув руку к паху. Я сказал нет. Спихнул девушку на диван рядом, поднялся и вышел в туалет. Смотрел на себя в зеркало и не понимал, что не так. Почему не могу отпустить, почему все еще давит в груди? Прошло три месяца. Три гребаных месяца, а я не могу забыть. Даже сказать некому, потому что, сука, друзей не завел нормальных. В кармане пиликнул телефон, оповещая о новом сообщении во ВКонтакте. Открыл, пробежал глазами, а уже в следующую секунду швырнул телефон в кафельную стену. Сука, снова. Два месяца не писала, не звонила и вообще не трогала. Становилось легче. И вот снова. Поговорить ей надо. А мне нет. Не надо. Злость застилала глаза. Вернулся в клуб, подошел к той самой Оле Люди, Взял за руку и потащил за собой. Толкнул дверь в какую-то подсобку. Не дав ей опомниться, задрал платье и прижал к себе за ягодицы. Не она, не ее губы, тело, руки, не тот ответ, которого я жажду. Все не то. Наталкиваю девушку от себя. Сейчас даже не могу вспомнить ее имени, настолько безразлично, кто рядом. Что такое? Она невинно хлопает глазами, и я морщусь. Уходи, говорю кратко, но так, чтобы дошло. «Что случилось?» Не доходит. Вижу, как она пытается подойти, но сразу обрываю. «Пошла вон! Уйди!» Знаю, что поступаю как последний мудак. Сколько за три месяца было таких томных свиданий в разных клубах? Десять? Двадцать? Ни одно не закончилось сексом. Ни одно. Она всегда сука перед глазами. Это же не любовь. Патология чертова, зависимость. как от наркоты или алкоголя, но без шанса излечиться. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я выхожу и иду в туалет. Телефон все так же валяется на полу, разбит без возможности восстановления. Как, сука, иронично. Как сердце и душа в клочья, без анестезии, одним махом. Быстро поднимаю его и кидаю в карман, снова умываюсь, смотря в зеркало. Глаза опухшие, на голове непонятно что, щеки впали. Но самое страшное — взгляд. потухший, поникший, как у беспризорного пса, которого использовали и выбросили. Ты че, Люда, обидел? Увидел высокого парня, одет как гопник, сзади стояло еще несколько точно таких же. Света, блин, ну иди. Коротко бросил, понимая, что сейчас и так на взводе. А еще эти идиоты. Ты обидел мою сестру. Я рассмеялся. «Твоя сестра готова была отдаться в подсобке, и ты пришел потому, что я ее выставил?» «Сука!» — прорычал он, бросившись на меня. «Увы, дорогой!» — мне потребовалась секунда, чтобы оценить происходящее. В следующую мой кулак уже врезался в его челюсть. Я выпускал пар, высвобождал агрессию, которая собралась внутри за время, проведенное в одиночестве. Без нее сложно, но и с ней... А что мне мешает быть с ней? Пропустил удар в скулу. Отыгрался тем, что вырубил его ударом о раковину. Увлекся и не заметил движения со стороны, среагировав слишком поздно. Получил удар в челюсть. Благо слабый. Ответил, но почувствовал острую боль в боку. «Ты больной? Валим!» — крикнул один из парней. Меня отпустили, а я посмотрел на окровавленный бок, из которого сочилась кровь. «Чудно!» — вышел из туалета, держась за окровавленную футболку. Черт, а ведь в фильмах на живое ранение ведет к потере сознания. Усмехнулся. Да уж, жизнь не кино. Из компании только Димон смог среагировать быстро и четко, вызвал скорую, нашел тряпку, чтобы зажать рану. Все время, вплоть до приезда в больницу, был в сознании и четко понимал происходящее. А черт возьми, так хотелось забыться!